Глава седьмая Молчат устая ее, скрывая правду. Болью отзывается сердца. Мое потухло. Джаров Пробуждение было резким и неприятным. Дориан отсутствовал. Освещения не было, и даже свет звезд не проникал в окна. Что, впрочем, не мешало мне видеть в темноте четко, будто днем. Поднявшись с кровати, я накинул плащ и вышел. Паруса были убраны, а над кораблем висел полок из тьмы. «Дальше на лодке». Дуриан спускался по лестнице ко мне. воспоминания «Да. Есть ощущение узнавания поля, энергии и ветра». Я повернулся к берегу. «Но сейчас мне страшно, Дуриан». «Идем. Время ограничено». Сохранять инкогнито смогу не более 10 часов. Потом покров спадет и корабль обнаружит. Если не успеем к сроку, останемся на острове в качестве очередного напоминания. Алхимик спрыгнул в лодку, присаживаясь у черного камня на корме. Я последовал его примеру и спрыгнул вниз, мягко приземляясь. Тонкие пальцы мужчины коснулись камня, цвета вороного крыла, и лодка тронулась, разрезая волны носом. «Давно я здесь не был». Дориан вглядывался в очертания города, что виднелся ближе к горам. Высокие шпили поднимались к небесам. Главный храм простирал свои стены к самой большой вершине. Множество дворцов соединялись мостами и переходами ажурных форм. Они же располагались казармы и крестьянские угодья, а также порт. Все это было окружено несколькими разного уровня стенами. Самая высокая окружала общину на высоту более 15 метров и толщину порядка 10. Разрослось поселение. Я бросил взгляд на алхимика. Сколько ему лет? Раньше этот вопрос меня не волновал. Но теперь, после памятного глотка крови, во мне появилось зерно любопытства. Лодка заскрипела дном о песок, вступив на землю, что меня породило. Я не ощутил ничего, кроме пустоты и узнавания энергий. Дориан замаскировал лодку под камень и посмотрел на меня. Молча мы двинулись вглубь острова, петляя между древними деревьями и спалинами, которых оставалось не так много на этой священной земле. Я вел Дориана к водопаду, к небольшой пещере с порталом, скрытым мною тысячелетия назад и активированным всего лишь раз. Вскоре стал слышен гул водопада старушка то есть то что от нее осталось сгнивший остов и поросшая молодняком место не замечая я ускорил шаг перепрыгивая через влажные камни прошел под водопадом в неглубокую пещеру где светящийся мох образовал мягкий ковер на полу и стенах погружая ступни в густой зеленый ворс я оставлял за собой светящиеся следы сок этого мха мерцал мягким желтым светом Недолго, но видно было издалека. Сердце глухо стучало, пока я искал нужное место, а дыхание перехватывало от нетерпения. Небольшое углубление в скальной породе густо поросло мхом, отчего я нашел его не сразу. С каждым хрустом все большее количество махового ковра отрывалось от каменной стены, оставляя склизкую жидкость на перчатках и заливая светом все вокруг. Вскоре показался знак, выдавленный в камне, извивающийся дракон в кругу. Я аккуратно снял перчатки и бросил их на пол. «Держись за руку». Я протянул ладонь Дориану. Его горячие пальцы сомкнулись на моем запястье. Укусив левую ладонь, я пронзил клыками кожу. Кровь закапала на умирающий мох тяжелыми, темно-красными, почти черными каплями. Окровавленной рукой я коснулся знака полностью скрыв его под ладонью. «Не отпускай. Я, Джаров Ноктюрн, пользуюсь правом рождения, открываю родовой портал». Шепот тонул в опутанных мухом стенах пещеры. «Слуга дома Ноктюрн, защитник рода, откликнитесь на мой зов и откройте проход в святилище семейного древа». Легкий толчок в животе? И все погрузилось во мрак. Множество холодных рук обнимали тело, ласкали, словно были рады видеть. Тьма застилала взгляд. Рывок. Белые каменные плиты пола помещения встретили очередным холодом. В этот раз твердым и неприветливым. Святилище рода было у каждого клана общины. Родов всего пять, но домов в них разное количество. Дом Ноктюрн был самым главным рода белых жрецов. Поднимаясь, я огляделся. Запустение царило в некогда величественном месте. Пожухлые листья лежали на ступенях алтаря, где когда-то меня вводили в рот. Тусклый свет проникал сквозь грязное окно над алтарным возвышением и некогда прозрачную крышу, отражаясь в позолоте и серебре колонн, теряясь в черных мёртвых нитях в юнов на стенах. Статуи у входа заросли паутиной и были обезглавлены. «Что здесь произошло?» Я был обескуражен. «Кто мог сотворить такое святотатство?» Разберешься позже. Времени осталось не так много, друг мой. Нужно найти твою жену». Дориан потянул меня к выходу, распахивая покосившиеся двери, словно их выбивали силой. Но смертью в святилище не пахло, даже старой только болью и страхом. Что здесь произошло, что эмоции все еще такие сильные? Или это было совсем недавно? Сводчатые залы переходили один в другой. Везде было безжизненно, покрыто пылью и следами борьбы. Но мебель и некоторые предметы обстановки остались на месте, покрытые грязью, царапинами, сильными негативными эмоциями и жаждой крови. «Родовой слуга?» И родовой защитник! воззвал я. Что здесь произошло? Эхо разнесло мой голос по залам, но ответом мне послужила лишь тишина. Родовой слуга и родовой защитник. Где сейчас находится Кайтеф Ноктюрн? И все та же тишина. Сердце глухой болью и страхом отозвалось на эту тишину. Лицо Дориана окаменело. Светала. Рассветные лучи осветили потолок кола, где мы оказались. В этой комнате черный мрамор пола был полностью разбит в мелкое крошево. Величественная лестница частично обвалилась и была лишена части ступеней. Несколько колонн лежало на полу, а часть второго яруса обрушилась. Дориан набросил на себя морок одного из воинов, а меня наградил личиной ловчего. «Если ничего не изменилось, то через две четверти часа народ хлынет в главный храм на молитву», — отправил я мысли алхимику. «В это время можно смешаться с толпой и дойти до дома Кайтеф. Возможно, там все и узнаем, так как мой знакомый принадлежит к ее дому». Территорию дворца покидали в спешке и через скрытую калитку. Белые улицы озарялись светом восходящего солнца, окрашивая камень в теплые розовые и золотистые тона. Вода в каналах между кварталами сияла кристальной чистотой и наполняла воздух свежестью. На острове Жрецов всегда была комфортная погода. Мягкая зима и теплое лето, достаточное количество осадков для полива пахотных земель, плодородная почва и лес. В обогреве огромные пространства дворцов не нуждались, Хватало солнца. Двигаясь по широким улочкам, мы пробирались в сторону храмовой площади. С каждым перекрестком на главную улицу стекались горожане. Здесь были все. И жрецы, и воины, ловчие и крестьяне. Здесь не было только патрулей охраны периметра стен. Они оставались на местах нести караул. Ловцы чувствуют морок. Нужно уйти из главного потока. Дориан едва заметно коснулся моей руки. «Трое слева». «Да, вижу. На следующем перекрестке свернем. Дойдя до перекрестка в плотной толпе, лавируя между людьми, скрываясь от ловчих, мы свернули направо, при первой же возможности. Горожан здесь было меньше, так как эта улочка вела к охране храма. Двигаясь против потока людей, мы привлекали внимание. Они не нападут, пока не убедятся, что мы враги. На это уйдет минимум минут десять. Быстро. Недостаточно. Сейчас направо, и сразу смени облик на жрица храма. Они имеют право носить морок. Ловцы отстанут. Через три дома повернем у маленькой часовни. Едва свернув, Дориан взмахнул перед собой рукой. И личина воина сменилась на высокого статного жреца в белоснежных одеяниях храмового служителя с золотой каймой на рукавах и воротнике. Золотистые волосы личины волнами не спадали на спину, играя на солнце. В руках Дориан держал тяжелый посох, вершиной которого были два переплетающихся дракона, в лапах которых был зажат янтарь. Через миг появились ловцы. Их лица скрывали темные маски из грубого материала, впитывающего любой свет. Только глаза блекло-блестели в прорезях. Серые одежды скрывали их тела с головы до ног, а рукояти мечей чернели на контрасте с белыми стенами за их спинами. Едва увидев жильца, ловцы склонились в поклоне, припав на одно колено. Отработанный до автоматизма жест. Милорд царя!» — глухо прозвучал голос ловцов. Встав, они удалились в противоположном направлении. «Они знают, что граница нарушена», — сообщил я, двигаясь дальше по улицам. «Верни изначальный облик, иначе будет сложно». «Ты знаком с главой дома Зари?» «Мы встречались, когда Катарине нужен был лекарь», — сухо ответил Дориан. «Остальной путь мы проделали молча и без происшествий. Возможно, я бы наслаждался красотой города, но сейчас мое сердце ныло, предвещая нехорошие известия». Какими бы они ни были, я должен был справиться и найти кайтев. На мгновение перед глазами возник образ с поляны из ритуала, где жена лежала с окровавленной головой, прижимая колени к груди. И сердце ответило еще большей болью. Мы остановились перед скрытой дверцей в сад другого дома. И если Дориан прав, и я глава рода, то дверь откроется. Коснувшись рукой места, где должна быть дверь, Я прижал ладонь к холодному камню. Ладонь и камень засветились. Дверь бесшумно отворилась. Сад встретил нас приятным полумраком. Хозяйка этого места не очень любила солнце. Сад ухожен. Значит, им кто-то занимается. Двигаясь ко входу в дом, краем глаза я замечал травы, что тут росли. Многих из них раньше здесь не было, но удивляться не стоит. Или стоит так как на крыльце стояла девушка, направляя в нашу сторону обе руки с растопыренными пальцами и готовым защитным куполом перед собой. Белое одеяние струилось по юному телу. Черные косы не спадали до груди, а зеленые глаза были прищурены со страхом и злобой во взгляде. Девушка стояла босой. Значит, она почувствовала нас через землю. «Кто вы такие?» Злобно прошептала она. В этот сад никому нет ходов, кроме рода белых. Я желаю увидеть Никлаю. Я склонил голову. Если она жива. Бабушка ушла за грань пять лет назад. Чужеземец! выкрикнула она, чем побеспокоила голубей на крыше, и те взмыли ввысь. Никлая из клана Зари, рода белого! Стараясь сдерживать эмоции, произнес я. Дала клятву служения дому, что ныне лежит в руинах. Девушка побелела и опустила руки. Купол света угас перед ней. «Проходите, господин». Девушка склонилась в низком поклоне. «Бабушка говорила о клятве. Моя кровь ее подтвердила. Будьте как дома». «Почему ты не на утренней молитве?» «Это наказание. Я больше не могу быть жрицей из-за помощи вашему дому». Сейчас я лишь травница. Еще легко отделалась. Девушка махнула рукой. Бабушка говорила, что Солнце услышит меня, будь я в самых темных глубинах нашей Земли. И я уже помолилась в ладыке на заре. Проходите, разговор не для улицы. Мы последовали за девушкой в небольшую комнатку, что являла собой алхимическую лабораторию, и кладовую в одном помещении. Видимо, молодая хозяйка занималась приготовлением трав так как на большом каменном столе стояли корзинки со свежими листьями растений из сада, ступа и тонкие нити для перевязывания готовых пучков. «Время», — напомнил Дориан. 15 лет назад я остановился у стола. В этот дом я привел юную жрицу, что стало моей женой. Где она?» Девушка слилась с каменной стеной цветом лица. «Миледи Да, я ее видела менее девяти лет назад, в последний раз. Девушка опустилась на стул. Мое имя Ирен. Мне тогда было чуть больше восьми. Я все хорошо запомнила. Красивая, светловолосая девушка, тонкая и изящная. Они ждали вас. Ждали? Кровь в моих жилах заледенела. Тело одеревенело. Они. Через два месяца после появления леди Кайтеф выяснилось, что она беременна. Рен сглотнула. Разразился скандал. Был привлечён Волф. Выяснилось, что она замужем по всем законам общины. Пусть ее муж и не явился на освидетельствование. На время ее оставили в покое. До родов. Они были сложными. Бабушка помогала разродиться. Миледи выжила, и малышка тоже. С этого момента все стало хуже. Мы скрывали порог новорождённой как можно дольше, ссылаясь на тяжелые роды, плохое здоровье ребенка. Едва глава дома, отец леди Кайтеф, узнал, что ребенок Ларкан сообщил об этом волхву. Леди Кайтев к этому моменту стала опекуном главы дома Ноктюрн, и только благодаря этому они спаслись. Девушка встала. Идемте, остальное лучше расскажу на месте». На негнущихся ногах С клубком боли умирающей надежды в груди я следовал за девушкой. Глубоко в недра дома, в святилище их семьи. Эхо шагов, тусклое освещение коридоров, холод камня, шелест дыхания моих спутников стали настолько яркими, четкими и осязаемыми, какими не были для меня никогда. Запахи города, вода, цветочная пыльца — Людей, животных и птиц стали такими, словно я мог их потрогать. Запах океана, смолистого дерева палуб кораблей, запахи пороха. Порт рядом, только протяни руку. Юность, ароматы вербины и сирени от кожи девушки. Запах ландыша и мака от ее рук. ощущение ее страха и боли. Неуверенности в будущем и твердая убежденность, что все делает верно. Ее легкие шаги басых ног по гладкому камню, шелест ее платья, а за моей спиной темное, огромное существо, которое скрылось мгновенно, едва я почувствовал его аромат вереска, а следом растаял и аромат. Мы пришли. Ирен схватила меня и Дориана за руки. Они оказались нежными и теплыми. Знакомая тьма окутала мое тело, а прохлада леса встретила недружелюбно. Едва перемещение закончилось. «Тут недалеко. Идемте». Небольшая поляна предстала перед нами. Могучий гигант спрятал в своих корнях полуразрушенное строение. Вокруг все цвело и было покрыто зеленым ковром. Множество холмиков с торчащими кусками деревянной стены. Части кровати и утвари дома торчали из-под земли, немыми свидетелями прошлого. «Защитник рода укрыл Миледи и ребенка от взгляда волхва и поиска ловчих. На три года». Ирен посмотрела мне в глаза. «День за днем вообще не стали происходить странные вещи. Все, кто как-либо был связан кровью с кланом Ноктюрн, исчезали. В тех, в ком кровь была сильнее, не возвращались, а тех, кого находили, молчали или потеряли память». За три года сильная кровь осталась только в малышке. Связан ли как-то Волхв с этим, мне неизвестно. И я временами боюсь даже думать об этом. Но кто бы это ни был, Миледи нашли. В тот день на утро встала красная заря. Бабушка поторопила меня со сборами, чувствуя беду. Мы прибежали сюда. Везде были следы магии. Магии, которую нельзя использовать на территории. Да и кто может? Алые всполохи явились высь синие стилились по земле. Тело госпожи мы не смогли сжечь. На нем было заклятие вечной сохранности. она сейчас в склепе дома ноктерн Девочка пропала. На поляне повисла тишина. Переставляя одеревеневшие ноги, я двинулся в сторону дома. Поляна пропиталась болью, страхом, ненавистью и жаждой крови. Всполохи магии все еще тлели в земле. Опытный и сильный Макс мог бы расшифровать заклинания и их мощь, но не я. Моим глазам были доступны только остаточные явления, но в свое время я сталкивался с такими дымками на полях боя. Домик встретил тишиной и заброшенностью. В темном углу лежала детская кроватка со сломанными перекладинами. У окна стоял стол. Серые от времени и из занавески висели на разбитых окнах. Листья и грязь смешались с черепками от посуды. Я все больше погружался в эмоции этого места. Агония, боль, любовь и нежность, страх, паника. Стены пахли эмоциями. Я покинул остов дома. На улице каждый шаг отзывался легкой дымкой прошлого. Жажда убийства и решимость оттянуть время. Холодная ярость и гнев. Непонимание. Бешенство и радость, что почти получилось. Наслаждение от вида крови и облегчение. Обжигающие бешенство и надежда. Готовность умереть ради жизни своего дитя. Смерть. Я остановился перед деревом. Старое железное древо, и его корни разили смертью. Моя жена умерла девять лет назад. Здесь, под этим деревом, от рук мага. Холод скользнул из земли, поднимаясь по моим ногам, захватывая тело. Сердце ощущало пустоту, но за пустотой последует агония. Иран Голос будто мне не принадлежал. «Прощание свершилось?» «Нет. Слова не помогли. Ее душа все еще в теле. Наших совместных сил с бабушкой не хватило на преодоление заклинания. Простите». «Благодарю тебя за службу. Ваш дом больше не должен моему. Все долги прощены. Служба не будет забыта». Повернувшись к Дориану, я схватил его за руку. «Защитник рода. Дом Ноктюрн». Темнота объяла мгновенно и также растаяла. Теперь состояние главного дома стало мне понятней. «Дориан, поможешь мне, если не выйдет?» Глухо прошептал я. Горячая ладонь легла на плечо. Вход в склеп был справа от алтаря. Мы двинулись вниз. Туда где было последнее упокоение каждого члена из рода. Широкая винтовая лестница вела глубоко вниз, в недра горы. Сотни тоннелей пронизывали каменные пласты, на которых стоял город и храм. Сотни ниш в стенах, где хранились священные тела жителей общины. Чем больше ценности супшего, тем ближе к храму его последний покой. Но дом Ноктюрн имел собственный склеп. Веками членов семьи хоронили только здесь, и место наполнялось их силой. Сюда редко спускались плакальщицы, и никогда не ступала нога врага. «Здесь лежит моя жена». Знак нашего брака потеплел. Дракон в моем ухе указывал, где находится последнее пристанище супруги. Мы остановились перед светлыми деревянными дверьми. Переплетающиеся драконы своими телами творили решетчатое покрытие, имитируя лозы дикого винограда. Руки тряслись, когда я толкал дверь. Магические светильники холодным светом осветили пространство белой комнаты, делая ее еще более холодной. Между двух колонн напротив входа стоял алтарь. На нем лежало маленькое тело в черном одеянии под прозрачной пеленой ткани. «Не верю», — тихо прошептал я. «Это не может быть она».